Дисциплин студио представляет проект «Весь Жюль Верн». Глава вторая. За и против. Примерно в это же время я возвращался из ученой экспедиции, которая была предпринята с целью исследовать негостеприимный штат Небраска в Соединенных Штатах Америки. Я был прикомандирован к этой экспедиции французским правительством как адъюнкт-профессор при Парижском музее естественной истории. Я провел 6 месяцев в Небраске и с собранными там драгоценнейшими коллекциями к концу марта прибыл в Нью-Йорк. Отъезд во Францию назначен был в первых числах мая. В ожидании этого я приводил в порядок свои минералогические, ботанические и зоологические богатства, когда приключилась в Шотландии вышеописанная напасть. Вопрос о чудовище или плавающем рифе стоял на повестке дня, и я, разумеется, внимательно за ним следил. Я читал и перечитывал все американские и европейские журналы и газеты, но это чтение ничего не проясняло. Таинственное чудо сильно подстрекало мое любопытство. Я не мог определиться, не мог составить собственного мнения и потому переходил от одной крайности к другой. В том, что что-то сверхъестественное в самом деле существует, сомневаться было невозможно. Неверующим предоставлялось вложить перст в рану Шотландии. Я прибыл в Нью-Йорк в самом разгаре споров. Прежние предположения о плавучем острове, о блуждающем неуловимом рифе, были теперь отброшены. Как могла бы скала двигаться с такой неслыханной скоростью? А предполагать, что скала снабжена какой-нибудь двигательной машиной, было уже чересчур. О плавающем корпусе корабля, о громадных обломках какого-то разбитого судна тоже перестали говорить, потому что ни остов корабля, ни обломки тоже не могли передвигаться. Таким образом, оставалось только два решения этой загадки. Все беды причиняло или громадное подводное чудовище, или подводное судно, снабженное необыкновенным мощным двигателем. Предположение о подводном судне, на первый взгляд довольно правдоподобное, отпало после расследований, проведенных в обоих полушариях. Как можно допустить, чтобы какое-нибудь частное лицо имело в своем распоряжении подобный корабль? Где и как он мог его построить? Допустив даже, что он его построил, как мог он строительство такого гиганта сохранить в тайне? Подобную разрушительную машину могло создать только какое-нибудь правительство, и в наши смутные времена, когда человечество изощряется в совершенствовании орудий войны, можно было предположить, что то или иное государство секретно испытывало этот чудовищный снаряд. После ружей шаспо – торпеды, после торпед – подводные тараны, затем затишье. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но и предположение о военном подводном корабле рухнуло. Правительства заявили, что они ни к чему не причастны и ничего не знают. Сомневаться в искренности правительственных заявлений на этот раз было трудно, потому что дело шло об общих интересах, и при этом опасности подвергались международные трансокеанические сообщения. Кроме того, возможно ли было допустить, что строительство подобного подводного судна могло остаться незамеченным? И частному лицу очень трудно сохранить тайну, а государству совершенно невозможно, потому что за всеми его действиями зорко и ревниво следят все другие державы. Итак, после справок, наведенных в Англии, Франции, Германии, России, Испании, Италии, Америке и даже в Турции, предположение о подводном мониторе тоже было отвергнуто. Чудовище опять выплыло на поверхность, несмотря на все насмешки, которыми осыпала его бульварная пресса. Скоро возбужденное воображение разыгралось и, как говорится, пошло писать в кривь и в кось. Когда я прибыл в Нью-Йорк, многие лица оказали мне честь, пожелав узнать мое мнение насчет непонятного явления. Я еще в бытность мою во Франции издал сочинение «Инкуатро» «Тайны морских глубин в двух томах». «Инкватро» — книжный формат в одну четверть листа, получаемый фальцовкой в два сгиба. «Инкватро» — латынь. Эта книга заслужила особое внимание ученого мира, и благодаря этому я сделался как бы специалистом в этой очень малоизвестной отрасли естествоведения. Когда стали спрашивать, что я думаю о чудовище, я пока еще возможно было отвергать действительность и, не имея фактов, отказывался отвечать. Но скоро меня, что называется, прижали к стенке, деваться было некуда, и я должен был высказаться. Газета «Нью-Йорк Геральд обратилась к достопочтенному Пьеру Аронаксу, профессору Парижского музея, с просьбой сформулировать свое суждение. «Я покорился и заговорил, потому что молчать уже было нельзя». Я рассмотрел вопрос со всех сторон, с политической и с научной. Привожу здесь заключение статьи, которую я поместил в номер от 30 апреля. Разобрав одну за другой все гипотезы, приходится по необходимости допустить существование морского животного необычной силы. Большие глубины океана нам до сих пор еще совершенно неизвестны. Никакой лот никогда не достигал дна. Что такое происходит и творится в этих неизмеримых безднах? Какие существа живут и могут жить в 12 или 15 милях ниже морской поверхности? Что за организм у этих животных? Здесь трудно даже едва ли возможно делать какие-либо предположения. Однако решение заданной мне задачи может принять форму дилеммы. Одно из двух. Или нам известны все виды и разновидности существ, населяющих нашу планету, или нет. Если нет... Если в области их теологии природа еще имеет от тайны, то мы очень естественно можем допустить существование не только новых видов, но даже новых родов рыб или китообразных, приспособленных исключительно для жизни в морских глубинах, для лота недоступных. Допустим, что вследствие какого-нибудь события или по случайности, или просто по своей прихоти, если хотите, они появляются время от времени в верхних слоях океана. Если же, напротив, нам уже известны все существующие виды, то надо искать данные животные в числе морских обитателей, перечисленных в каталогах. И в этом случае я готов допустить существование нарвала-гиганта. Обыкновенный нарвал или единорог часто достигает 60 футов в длину. Помножьте его размеры на 5, на 10, наделите животные силой соответственно его величине, Увеличьте во столько же раз его бивень, и вы получите искомое чудовище. Оно будет иметь и размеры, определенные офицером шанона, и орудие, способное проломить корму Шотландии, и достаточную силу для повреждения корпуса океанского парохода. Известно, что Нарвал вооружен чем-то вроде костяной шпаги, алибардой, как выражаются некоторые натуралисты. Это громадный рог или бивень, обладающий твердостью стали. Бывали случаи, что осколки бивни попадались в раненых китах, которых Нарвал атакует всегда с большим успехом. Случалось также, что бивни извлекали из корабельных деревянных корпусов, которые они пробивают насквозь, как бурав просверливает бочонок. В Парижском музее медицинского факультета есть подобный бивень Нарвала в 2 метра 25 сантиметров длиной, а ширина его в основании 48 сантиметров. Теперь представьте себе, что орудие это в 10 раз больше и крепче, а животное в 10 раз сильнее. Представьте еще, что оно движется со скоростью 20 миль в час. Умножьте величину животного на его скорость, и вы получите удар, способный произвести катастрофу. Итак, в ожидании более подробных исследований я склоняюсь к тому, что мы имеем дело с громаднейшим морским единорогом, вооруженным уже не алебардой, а настоящим тараном как бронированные фрегаты, на которые чудовище похоже как своими размерами, так и своей движущей силой. Так, мне кажется, можно объяснять данное загадочное необъяснимое явление, если только упомянутое явление не плод расстроенного воображения, что тоже возможно. Последние слова были с моей стороны уловкой. Я ими хотел оградить, насколько возможно, свое профессорское достоинство от насмешек американцев. Американцы, надо отдать им должное, мастера насмехаться. И кто попадется им на зубок, тому придется не сладко. Человек слаб. Профессор естественных наук тоже. Я приберег себе лазейку для отступления, но в глубине души верил в чудище. Моя статья возбудила горячие споры и прения, вследствие чего получила большую известность и даже образовала партийку приверженцев. Предполагаемое в ней разрешение вопроса давало, впрочем, полную свободу воображению. Ум человеческий любит создавать громадные чудовищные образы сверхъестественных существ, а море представляет для них самое удобное помещение. Море — единственная среда, где могут рождаться И развиваться гиганты, перед которыми земные животные – слоны, носороги – кажутся карликами. В водной среде обитают самые чудовищные породы известных нам млекопитающих. В недрах океана, возможно, скрываются и моллюски невиданных размеров, ракообразные, ужасающего вида, например, омара длиной 100 метров или крабы весом в 200 тонн. Решительно отвергать это никто не решится. Некогда земные животные, современники геологических эпох, четвероногие, четверорукие, присмыкающиеся птицы были созданы как бы по гигантским моделям, отлиты в колоссальные формы, которые время мало-помалу сократило и сузило. Почему бы нам не допустить, что море сохранило в своих неизведанных глубинах эти громадные образы жизни минувших веков? Море ведь не подвержено никаким изменениям. Между тем, как Земля беспрестанно меняется. Почему бы нам не допустить, что море скрывает в своих глубинах последние разновидности титанических существ, годы которых равняются нашим векам, а века — тысячелетиям? Но я позволяю себе увлекаться фантазиями, которые я не только не должен поддерживать, но обязан строго преследовать. Довольно об этих химерах, которые превратились для меня впоследствии в ужасную действительность. Повторю еще раз, что общественное мнение о чудовище наконец установилось, и публика допустила беспрекословно существование громадного животного, не имеющего ничего общего с баснословными морскими змеями. Но если некоторых людей таинственное животное волновало исключительно с научной точки зрения, то люди более практического склада, особенно в Америке и в Англии, настаивали на том, чтобы все непременно очистить моря и океаны от этого чудища и обезопасить морские перевозки. Промышленные и торговые газеты и журналы приняли в этом самое непосредственное участие. Газета торгового флота, Ллойд, Покетбот, морское и колониальное обозрение Все журналы, финансируемые страховыми компаниями, которые грозились увеличить размер страховых выплат, единодушно твердили о необходимости истребления гиганта, мешающего интересам морской международной торговли. Соединенные Штаты отозвались первыми. В Нью-Йорке начали готовиться к экспедиции, предназначавшейся для поимки Нарвала. Бронированный фрегат «Авраам Линкольн» отличавшийся быстротой хода и прочностью, должен был в самое ближайшее время выйти в море. Все военные арсеналы были открыты для капитана Фарагута. И капитан Фарагут действительно снаряжал свой корабль. Именно в то время, когда окончательно было решено преследовать чудовище, это странное животное перестало показываться. Целых два месяца о нем не было ни слуху, ни духу, ни один корабль с ним не встречался. Единорог как будто проведал о состоявшемся против него заговоре. Некоторые шутники уверяли, что коварный Нарвал перехватил какую-нибудь телеграмму, переданную по трансатлантическому подводному кабелю, в которой о нем говорилось, и принял меры предосторожности. Итак, фрегат был снаряжен для далекого плавания, стабжен самыми грозными китобойными орудиями, а в какую сторону держать путь было неизвестно. Нетерпение возрастало с каждым днем, с каждым часом. Наконец, 2 июня получено было известие, что пароход, следующий курсом от Сан-Франциско в Калифорнию до Шанхая, три недели тому назад встретил чудовище в северных водах Тихого океана. Это известие несказанно всех взволновало. Капитану Фаррагуту не дали и 24 часов отсрочки. Все запасы уже были на корабле, трюмы заполнены каменным углем, экипаж был в полном составе. Оставалось только разжечь топки, развести пары и отчалить. Нетерпение было лихорадочным, и теперь капитану не простили бы даже нескольких часов промедления, да и самому Фарагуту хотелось поскорее выйти в море. За три часа до отплытия Абраама Линкольна я получил вот такое письмо. Господину Аранаксу, Профессору Парижского музея. «Милостивый государь, если вы пожелаете присоединиться к экспедиции Авраама Линкольна, то правительству Соединенных Штатов будет очень приятно видеть, что Франция в вашем лице примет участие в нашем предприятии. Капитан Фаррагут предоставляет ваше полное распоряжение отдельную каюту». Искренно преданный И. Б. Гобсон, министр морского ведомства».